Глава 8, 167 год, декабрь 23 вначале было, был взрыв, большой взрыв, торжественно произнес Берамир, а все вокруг молча уставились на него, внимая его слова как откровение. И это было странно. Берамир в который раз ловил себя на мысли, что окружающие начинают чем дальше, тем больше воспринимать его этаким пророком. Вон ради важного выступления даже собрались к нему в гости. И окрестные ведуны, и новые бояре, и иные, каковых набралось совокупно около полусотни. Зимой. По снегу пришли на лыжах, которые начали здесь внедряться с его подачи. Раньше-то особой нужды в том не имелось. Сидели по углам своим всю зиму, а сейчас вот, зашевелились, лыжи приживаться и стали. В свое время, еще там, в 21 веке, Берамир прочитал много разных религиозных текстов, чтобы лучше разобраться в мышлении людей старины. И почти все они начинались с творения. Во всяком случае, базовые, основные для того или иного культа. Вот и он решил притворить свой основной миф космологии, Но с нюансом. Он попытался впихнуть в свою версию религии как можно больше науки, просто чтобы в будущем не произошел конфликт интересов на уровне таких, в общем-то, базовых и простых вещей. Прежде же не было ничего. Лишь бездна бесконечного хаоса, да боги в ней. Холодная, нелюдимая мать-земля парила в забытии, предвечном ничто. Но жар сварога пробудил ее, — продолжал рассказывать Берамир, пытаясь в аллегорической форме поведать им теорию Большого Взрыва. Дальше больше. Он повествовал им о периоде инфляции Вселенной, о появлении звезд и о том, что сие такое, об образовании планет, о темной материи и черных дырах о межзвездном пространстве и неравномерности Вселенной и так далее, все, что мог вспомнить и вписать в единую стройную и непротиворечивую концепцию. Иными словами, грузил их. Крепко, вдумчиво, вон аж глазки у собравшихся остекленели. Видимо, пытались вообразить себе то, что им рассказывали. Например, когда он заявил, что Вселенная родилась примерно 14 миллиардов лет назад, Они просто поймали клин. «Это сколько?» Хрупко поинтересовался один из ведунов. «Десять. Ведаешь, сколько?» «Да. На моей руке ровно десять пальцев». «Вот десять раз по десять — это сто. Если еще раз взять десять по сто, будет тысяча. Тысяча раз по тысяче стало быть миллион. А тысяча миллионов зовется миллиардом». «Это же безумно много!» — воскликнул кто-то. «Так и есть», — кивнул Берамир. «Вселенной почти 14 миллиардов лет, а Солнцу нашему всего 4,5 миллиарда, ну и Земле примерно столько же, хотя она и моложе на сотню-другую миллионов лет», продолжил он вещать, вводя реперные временные маркеры. Слушатели не вполне реагировали. Для них это были настолько великие значения что они даже вообразить себе их не могли. Беремир же, видя это, продолжал, двигаясь дальше, рассказывая про то, что в Солнечной системе два кольца астероидов и карликовых планет, да восемь обычных, разделенных на две группы, хотя в особые детали не влезал, так, по верхам. Он выстраивал общую канву повествования от сотворения Вселенной до его слушателей стараясь подать это все как можно ровнее и стройнее. Не с точки зрения логики, нет, а так, чтобы они ему поверили. Оттого обильно все это смазывал мистикой, мифологией и прочими понятными и естественными для местных вещами. А потом начал выводить из получившегося конструкта модель летоисчисления, которого на минуточку в нормальном его понимании попросту не имелось. Кто-то считал от какого-то города, как те же римляне, кто-то от воцарения очередного правителя, ну или еще как-то. Но в любом случае совершенно неудобно для сквозной нумерации. От появления планеты или вселенной, то есть сотворения мира, его не поведешь слишком далеко. Да и вариант с рождением Христа не выйдет. О нем в те годы даже в Римской империи мало кто знал. Вот и выходило что надо бы на что-то свое придумывать. Ведон обратился за помощью к астрологии. Да, чушь и вздор с научной точки зрения. Но в данной ситуации очень удобная вещь. В конце концов, местные люди оказались очень падки на всякие подобные пасы руками. Хотя, почему только местные? Берамир вполне ясно помнил, как огромная страна, гордившаяся своим образованием, заряжала воду у телевизора и активно вкладывалась в МММ. Бирамир своим слушателям сообщил о том, что у Земли есть ось, вокруг которой она и вращается, а потом добавил, что у нее имеется наклон, из-за чего и происходит смена сезонов. Тот или иной участок кто приближается к Солнцу, то удаляется, от чего прогревается по-разному. Кроме того, эта ось описывает большой круг, долго проходя за это время через дюжину созвездий. Точных чисел Ведун, разумеется, не помнил, когда все это выдумывал. Да и откуда? Он и о космосе-то знал жалкие крохи, полученные им из научно-популярных просветительских роликов. Посему мог всю эту модель выдумывать лишь с опорой на обрывки воспоминаний, ясно понимая, любая астрология — это не более чем болтовня а потому краил ее смело и так, как ему было удобно. В первую очередь для того, чтобы получить красивые числа. Ось проходит через 12 созвездий. Отлично. Значит, надо плясать от этого числа. Например, если взять 15 лет 12 раз, а потом полученное число еще столько же, получится 2160 лет, то есть число вполне пригодное для эры дюжина которых и давала полный оборот земной оси. Удобно? Терпимо. Беромир знал о том, что там на самом деле какие-то немного иные числа. Но ему было плевать. Плюс-минус лапать и так сойдет. Во всяком случае, в ближайшие века. Неудобно получалось только с числом 15. Но и тут ответ нашелся. Китайцы подсказали с их стихиями. Он просто ввел для знаков пять чередующихся стихий, распределив их таким образом, чтобы расстояние между годами одинакового знака и стихии было максимально возможным. Из-за чего люди не могли в рамках своей жизни их сравнивать, а потому и не имели возможности осознать отсутствие хоть какой-то устойчивой зависимости года от знака и стихии. Даже долгожители. Ибо память человеческая слаба и полна курьезов. Значится, обрисовал Берамир людям модель, вел на ее основе сквозную нумерацию летоисчисления, ну и провозгласил завершение 167 -го года текущей эры, предложив праздновать Новый год в день зимнего солнцестояния, самый короткий день в году, как некую границу, смерть одного года и рождение нового. Ну и в качестве календаря предложил Новоюлианский, основанный на 900-летнем цикле. Там все довольно просто считалось. Високосным считался только тот год, который без остатка делился на 4, но не делился на 100. А также в тех случаях, когда при делении на 900 получался остаток 200 или 600. Это он помнил. В свое время много спорили с коллегами на тему актуальности разных календарей. Вот и отложилось. Название знаков он также предложил свое, чтобы для местных они оказались понятными. А то ведь ни скорпиона, ни обезьяны они в глаза не видели. Да и остальные вещи формально и явно прописал, такие как устройство недели, месяца, сезонов и многое иное. Где мог, Берамир использовал местные названия, где нет — выдумывал или заимствовал, в том числе и с доработкой. Да и обвязывал различными аллегорическими и мистическими связками, потому что без них местные просто не принимали и не понимали мифологические конструкты. Так, среди прочего, был введен страж весов Перуна в облике человека с собачьей головой, сообщающий ему о том, как живые обошлись с телом покойника. Он был объявлен одним из сыновей Велеса и Мары, отвечающие еще и за погребальные ритуалы. Или, например, концепт всевидящего ока. Его Берамир вел через аллегорию крылатой девы, сходной по описанию с Маат, дочерью Перуна, что стояло подле него на небесном суде. Кроме того, Ведун методично работал над тем, чтобы максимально сблизить семь богов с наиболее популярными и значимыми в Средиземноморье. Например, Зарю, супругу Перуна. Он постарался сблизить с культом Исиды, Амару — Сыштар, но, само собой, лишь счастью, выписывая им иной концепт. Другими словами, Берамир кодифицировал местное язычество, вводя в него новые смыслы. Так он утверждал, что Вселенная рано или поздно погибнет, остынет, ибо уйдет из нее жар сварога, после чего она схлопнется Кану в небытие для нового возрождения. Продолжал везде, где это только можно, вводить циклы, естественные и очевидные концепты для людей, тесно связанных с сельским хозяйством. Однако, описывая апокалипсис, он не забывал и о спасении. Говоря, что те души, которые за свои бесчисленные циклы развились достаточно, вознесутся на страшном суде и последуют вместе с богами в новый мир. Остальные же сгинут навечно вместе с погибающей вселенной. Он утверждал, что не важно, кем ты родился, важно, как ты жил. И настаивал на том, что если жить достойно, то с каждым новым циклом возрождения душа будет укрепляться и приближаться к вознесению. Если же вести себя погано, наоборот, станет ослабевать и даже может погибнуть прежде страшного суда. Аспекты достойной жизни он выводил из общей парадигмы. Если что-то делаешь, делай это хорошо. Ну и отвечай за свои дела. Через что признавалась достойная честная смерть в бою или самоубийство ради очищения? этокий аналог Харакири. Познание мира. Совершенствование в ремесле, любом, за какое не возьмешься. Доброе родительство и воспитание достойных детей и так далее. Главное, никакого фатализма. Главное, бороться до конца, даже если надежды нет. Ибо если ее нет в жизни, то, как ты старался, зачтется тебе при перерождении на страшном суде. Получилась у него целая книга предельно лаконичная, но книга. Ей остро не хватало художественности, образов и эстетики, но даже в таком виде она производила впечатление крепкого костяка. Хребта, на который потом можно навешать всякого. И людям понравилось. Что Беромира пугало все сильнее и сильнее. Ведь если в первые месяцы даже у Вернидуба возникали сомнения в верности и правдивости его слов, то теперь после зачитывания этого текста Ведун заметил в глазах своих гостей проблески религиозного рвения, даже какого-то фанатизма. А дальше, когда зачитывание белой книги и ответы на вопросы закончились, началось празднование Нового года в лесу, куда они прошли на специально подготовленную площадку вокруг относительно небольшой ели, украшенной насколько это, конечно, удалось сделать, в основном лентами и бантами. «В день зимнего солнцестояния», — произнес Берамир, подходя к ели, «не найти лучше символа Матери-Земли, чем вечно зеленые деревья. Посему я и выбрал эту елку». «А для чего ты ее выбрал?» — поинтересовался Вернедуб. «Для празднования Нового года». С максимально добродушной улыбкой ответил ведун. «Видите? На вершину ели мы водрузили звезду. Вы бы знали, какая это оказалась Марока, но так требовалось, ибо она символ сварога, что превыше всего». «А все что?» — указал один из ведунов на лежащий под елью тюк. «Одеяние». И дальше берами озвучил им вариант новогоднего ритуала. Так-то вроде обычного для двадцать первого века — но с некоторыми поправками и адаптациями. Мужчина наряжался в цветную одежду, желательно красную, извался Дядюшка Мороз, выступая на время ритуала воплощением ипостаси Велеса. А с ним и спутница, красивая дева или молодая женщина в синих одеждах. Ее Берамир предложил именовать Снегурочка и пояснив, что сие воплощение Мары, одно из многих. Люди же должны собираться вокруг ели, петь веселые песни, водить хороводы, а дядюшка Мороз со снегурочкой из леса к ним выходить и приносить подарки, пусть даже и совершенно символические. — А Перун с зарей как в этом участвуют? — Их праздник должен в день летнего солнцестояния праздновать, — невозмутимо возразил Берамир. — Но и тут они незримо с нами. Он за Велесом постоянно присматривает, зная пытливый и в чем-то даже шаловливый нрав его. «Дождь Бога тоже нет?» «Почему?» «Он воплощен в подарках. Даже если нечего подарить, то можно в этот день поздравить друг друга с наступающим Новым годом и пожелать чего-то приятного и светлого. Ежели слова пойдут от чистого сердца, дождь Бог их услышит и может исполнить». Себе, кстати, желать ничего нельзя, — сразу поправился Берамир. — То к макому иному. Дальше же он еще немного поговорил, рассказывая и поясняя разные аспекты праздника. Потом переоделся в костюм дядюшки Мороза, нарядил супругу снегурочкой и удалился в лес, велев гостям водить хоровод и петь что-то веселое. Получалось у них не очень, хотя бы потому, что ни одной праздничной песни они попросту не знали, что, впрочем, не помешало ряженой парочке выйти из леса с мешком подарков и каждому вручить что-то ценное. А потом их к столу позвать, где поить, докормить, кормить, словно на свадьбе. Даже в чем-то и обильнее. Все же их оказалось не так много, и Берамир мог подготовиться загодя к этой гулянке. Да и зима на дворе. Выловленную рыбу до добытого зверя, а дичь, можно было попросту заморозить. «Ты чего такой смурной?» — тихо спросил Вернидуб. До «Да салата оливье не хватает». «Что сие?» «Еда зело важное для сего празднества. Без него тоже можно, но это как свадьба без браги или пива. Вроде есть, а вроде и нет». Без уважения, что ли, к Велесу и супруге его. Только мы готовить его, ой, как непросто. «Эх», — махнул он рукой, — «да и куранты надобны». «Тоже еда какая-то». Механизм хитрый, чтобы время считал и ровно в полночь громко бить боем, отмеряя точное начало нового года. Но его еще сложнее добыть. Так что мыслью Перунда Велес простят нам, ибо не от жадности, а от немощи. А салюты я сделаю, но тут как пойдет. Может, через год или два. — А это что такое салют-то? — Не хочу говорить раньше времени, но вам понравится. Да там много чего надобно. Вино игристое и телевизор с легким паром и мандарины, и ладно, не все сразу. Так и ты загадываешь! — усмехнулся сидящий рядом иной ведун. По весне после твоих проказ придут к нам Роксоланы, и все на том прекратится. — Для них, — улыбнулся Биромир, для них, но не для нас. Я верю в свою звезду. — А ли мыслите, что Перунда Велес составят меня? Сколько вели, сколько наставляли, и все коту под хвост? — Ну уж нет. — Кому? Коту? — Кто сие? — Творюшка такая есть полезная. Что пес только маленький, и запасы от мышей до да крыс бережет. Через ромеев надо завозить. Да, у нас те мыши от жалости сами зернышки нам приносят, помогая. Хохотнул борята. Что от них оберегать-то? Пустые корчаги? Это сейчас. А ежели по уму посевами займемся, все изменится. И без котов станет никуда. Важнее и полезнее пса станут. «Это ты о том... Э, севобороте, на который меня подбил?» Поинтересовался боярин. «Да. И сейчас я хочу о нем поговорить куда серьезнее. Ибо мы можем спасти от расправы три клана дальних родичей, получив их верные друзья. Но для этого нам нужно кое-что порешать, да с весны иначе уже жить начать».